Вторая встреча с самодержцем состоялась на следующий день, и судя по тому, что посыльный из Зимнего прибыл уже в 10 утра, а в приемной на этот раз долго ждать не пришлось, расчет оказался верным. Кроме императора, на доктора Сваряга в этот раз пришли посмотреть барон Фредерикс и еще два офицера в полковничьих чинах, которых Вадим не знал, но о роде их обязанностей догадался сразу. В этот раз царь принял Вадима в своем рабочем кабинете, длинные зали, выполненные в псевдоазиатском стиле, где кроме камина, углового дивана, нескольких кресел и рабочего стола, в многочисленных шкафчиках хранились сувениры, привезенные им из большого путешествия на памяти Азова. После взаимных приветствий... Предваряя первый нетерпеливый вопрос Николая, который уже был готов сорваться с его губ, Банщиков неожиданно обратился к царю с решительной просьбой удалить из кабинета всех. И когда после краткого раздумия последнее было выполнено, заинтригованным и выглядевшим чуть-чуть растерянным монархом, Вадик, упав на колено, выдал заранее заготовленную фразу «Разрешите поздравить Ваше Величество с долгожданным наследником». Опешивший Николай потянулся было рукой к звонку, но на полпути замер, как вкопанный. «А с чего вы взяли, что...» «Ваше Величество, то недомогание, что мучило государственную императрицу в последние несколько недель, вызвано началом беременности. Она вам разве еще не сообщила?» «Нет, но позвольте, если даже нам ничего подобного неизвестно, то откуда вам, на Дальнем Востоке?» «И с дневниками, ведь слово в слово!» Но это решительно невозможно. Вы иллюзионист или провидец, Михаил Лаврентич? Ведь это же чудеса какие-то. Никаких чудес или фокусов. Все куда прозаичнее, но и много серьезнее. Видите ли, Николай Александрович, царь, осознав, что вместо величества или государя его назвали просто по имени-отчеству, даже приоткрыл от изумления рот. Я не только коллежский асессор Михаил Банщиков, младший корабельный врач с крейсера «Варяг», я еще и Вадим Перекошин, 1988 года рождения, студент пятого курса Московского медицинского института. Потому я знаю о многих событиях, которые пока еще не произошли. Поэтому я знаю, что у вас не только будет наследник, у нас вы его назвали Алексеем, но я знаю и когда он родится, и чем будет болеть, и как долго проживет. А также, что именно надо постараться сделать, чтобы он прожил подольше, чем ему было отпущено Богом в моем мире. Или в моем времени, что правильнее, наверное. И дневники ваши я читал, потому что они были или будут изданы отдельной книгой в конце 90-х годов этого века. Как вы можете быть и собой, и кем-то еще? Вы сами часом не больны, любезный Михаил Лаврентьевич. «Нет, Ваше Величество, часом не болен», — усмехнулся со старой шутки Вадик, пытаясь хоть немного унять нервную дрожь. «А как получилось?» «Мой отец, весьма крупный ученый, ставил эксперимент по переносу человеческого сознания в пространстве и времени. Целью его было найти способ точно узнавать, что именно и как происходило в прошлом». В качестве первой пробной задачи он выбрал установление истины о том, как и что происходило во время боя варяга и корейца с японской эскадрой. Вы удивитесь, Ваше Величество, но по ряду событий, имевших место в этом бою, у историков сто лет спустя нет точной информации. О некоторых подробностях дела у Чемульпо папа и хотел узнать. Сознание? То есть души, вы хотите сказать? По переносу души? Но это же подвластно только взгляд машинально перекрестившегося Николая выражал, если не ужас перед открывшимся святотатством, то полное смятение чувств. Наука за сто лет доказала, Ваше Величество, что душа или сознание, при несомненной божественности ее происхождения, есть энергетическая субстанция, подчиняющаяся определенным физическим законам. Чтобы вам было понятнее, это нечто отдаленно сродни электричеству. И мой отец и его коллеги смогли рассчитать некоторые законы ее целостного перемещения в пространственно-временном континууме. Точность расчетов требовалась огромная. Они задействовали специальные электрические счетные машины, производящие миллиарды арифметических операций в секунду. Да, не удивляйтесь, такая техника была в распоряжении ученых в начале моего 21 века. Так что я не вижу в этом ничего религиозно-мистического. Только вот не все пошло так, как они планировали. Что-то, видимо, не учли или при вычислениях произошел технический сбой. Сейчас не установить, что случилось. Но в итоге на борту варяга оказался я и еще пара человек из совсем другого времени. Из мира, который, наверное, теперь и не возникнет. Ибо в том нашем мире варягу прорваться в море не удалось. Так он на дне Чемульпо и остался. Невероятно. «Господи, прости их грешников!» «И нас!» Николай несколько раз истово перекрестился. «Как же можно было так дерзнуть Михаил Лаврентич?» «Хотя, зная пытливые натуры господ ученых, можно понять. Они на смерть пойдут ради того, чтобы докопаться до сути. По три раза на дню будут ящики Пандоры открывать в поисках знаний. Только вот каково от этого знания будет всем остальным, подумали ли?» Разделяю ваши сомнения, государь, тем более, что сам оказался жертвой этой высокой науки. Но уж раз случилось, то случилось, как говорится. И потом, ежели Господь это попустил, возможно, Ему самому так было угодно. Наше явление сюда со знаниями о будущем, о ловушках и предательствах, которые ждут впереди и Россию, и лично вас, вашу семью, одно это и утешает. Вы думаете, что сие все есть Божий промысел? Другого объяснения мне на ум просто не приходит, если честно. Но давайте для начала о главном, ради чего я и старался попасть к вам, о вопросе, не отлагательств, о наследнике. В моем мире вы его назвали Алексеем. После чего, дав небольшую передышку обрадованному, но изрядно напуганному царю, все же сына он ожидал более десяти лет, Банщиков мягко перешел к родовой болезни британских монархов – гемофилии. Через час ошеломленные комбинацией потоков мистики, предсказаний из будущего и просветительской информации Николай Александрович безропотно согласился устроить врачебный консилиум. Для дальнейшей беседы решили привлечь всех светил тогдашней медицины Боткина, Сеченова, Лейбмедика, Гирша и Бехтерева, которые должны были подтвердить или опровергнуть слова Банщикова. Последний, психиатр с мировым именем, «Должен был, как с усмешкой сказал Банщиков, освидетельствовать меня самого и подтвердить, что часом я все же не болен». Единственным возражением Николая, во время ожидания медицинских светил, выслушав рассказ о гемофилии и ее лечении, Николай возразил, что все его дочери абсолютно здоровы, за что его величество нарвался на краткое изложение курса генетики для чайников – о наследовании разного вида хромосомами разных видов генетических болезней. Ход оказался весьма удачным. Наука высокого градуса крепости подействовала на самодержца не хуже мистики Распутинского разлива. И там, и тут нифига не понятно, зато звучит умно. Но впоследствии, узнав государя поближе, Вадик старался не пользоваться этим приемом. Оставшиеся пару часов, пока рыскавшие по Питеру курьеры собирали медиков, Вадик использовал, чтобы рассказать о подробностях боя у Чемульпо, не вошедших в отчеты. Царь узнал о бесчестной мини Берлинга и обманутом командире английского крейсера, о задуманной охоте на итальянские крейсера, о гибели варяга, а также в общих чертах был посвящен в ближайшие планы Руднева-Карпышева и выявленные в ходе их русско-японской войны проблемы в армии и на флоте. Несмотря на испытанное душевное потрясение, Николай сумел довольно-таки быстро собраться и с интересом вникал как в подробности болячек русских вооруженных сил, по версии Петровича, так и в способы избавления от них. Идея увести из-под носа у вероломно напавших на Россию врагов два броненосных крейсера была им всецело одобрена. Судя по всему, царь простачком не был. Быстро смекнув, сколь страшным, точным и убийственно эффективным оружием может оказаться феномен после знания, он, несомненно, пришел и к логическому выводу о том, что у империи отныне появилась самая главная тайна. Но долго концентрироваться на военных делах он не смог. Поперекладывав из стопки в стопку карандаши, Николай резко встал из-за стола, извинился и, вызвав адъютанта, попросил его угостить Вадима цейлонским чаем, после чего, предложив банщику чувствовать себя, как дома, царь вышел в одну из арок, ведущих к дверям будуара Александры Федоровны. Вернувшись минут через двадцать, царь явно пребывал в приподнятом настроении. Знаете, доктор, я пока не понял до конца, кто вы, откуда вы и чего вы добиваетесь на самом деле. Но императрица только что подтвердила, что она на самом деле не праздна. Она не хотела говорить, пока сама не была на сто процентов уверена. И еще из-за древнего суеверия, мол, в первые три месяца лучше никому не рассказывать. Пожалуй, я начинаю вам верить, Михаил Лаврентич. Неожиданно перейдя с официального «мы» на интимное «я». Николай улыбнулся и как-то совсем по-новому, без прежней, вчерашней отрешенности небожителя или резко сменившей ее настороженности сегодня утром взглянул на Банщикова. «Так что у нас там по поводу варяга? Если изловит итальянцев, поведет их прямиком во Владивосток, помню. И про экипажи, и про телеграф из Черного моря». По поводу полномочий Руднева и производства Всеволода Федоровича в контр-адмиралы, не волнуйтесь. В данных обстоятельствах это вполне логичное решение. Об этом я уже распорядился, и Владивостокский отряд крейсеров будет подчинен ему. А сейчас давайте все-таки пригласим медиков, ведь если действительно у сына будет эта болезнь... Николай не договорил фразы, но Вадим успел заметить, как по лицу императора проскользнуло какое-то затравленное, обреченное выражение. Все уже прибыли, я полагаю. В присутствии спешно собранных по столице именитых коллег Вадик резко сменил тон. Никакой фантастики или мистики, главное убедить известнейших профессионалов. С царем заранее договорились, что об истинной природе доктора никто, кроме самого императора, знать не должен. В морском путешествии на Дальний Восток я заинтересовался исследованием привыкания русских матросов к тропическому климату. Как вы знаете, господа, условия работы в кочегарнях даже на самых современных судах крайне тяжелы. Проблема эта встает тем острее, чем больше и чаще будут присутствовать наши паровые суда в тропических морях. И поэтому вызвало у меня особый интерес. В числе прочих экспериментов я брал у наших моряков в разных широтах по 2-3 капельки крови для исследования, в надежде обнаружить изменения, вызванные климатом. Сравнивал их между собой и с пробами крови аборигенов тропиков. Увы, изменений состава крови в зависимости от климата мне выявить не удалось. Зато обнаружилась другая, совершенно поразительная вещь. Судя по всему, мне опытным путем удалось обнаружить наличие четвертой группы крови у человека, кроме уже известных трех. Несколько лет назад наш австрийский коллега Карл Ланштейнер опубликовал доклад об открытии им именно трех групп крови. Его слушатели завороженно хлопали ресницами. Конечно, практикуя в качестве военного врача, я немало времени уделил изучению трудов Николая Ивановича Пирогова, Как вне всякого сомнения известно уважаемым коллегам, Николай Иванович подчеркивал пользу переливания крови при некоторых видах ранений. Однако изучив описанную мировую практику, я пришел к выводу, что подобные переливания всегда производились чисто эмпирически, случайным образом выбирая донора, человека, отдающего кровь для переливания. В результате случалось, что после этой процедуры раненые внезапно умирали, хотя, казалось бы, никаких причин для летального исхода не было. Я рискнул предположить, что существует возможно некий фактор, нами не учитываемый, который позволяет узнать от кого можно брать кровь для переливания конкретному пациенту. И мое предположение полностью подтвердилось. Продолжив работу по описанной Ланштейнером методике, я и обнаружил еще одну группу, причем встречающуюся много реже, чем три других. Таким образом, господа, на сегодня мы можем утверждать, что российской медицинской науке известно четыре группы крови. Следовательно, и я в этом практически уверен, происходившие ранее трагедии при переливании имели место вследствие незнания особенностей этой четвертой группы крови Homo sapiens. Очевидно, что переливая пациенту именно кровь одной с ним группы, мы имеем весьма большие шансы на успех переливания. Далее. Из истории медицинской науки мы знаем, что впервые переливание в России произвел гражданский генерал-штаб доктор Андрей Мартынович Вольф в 1832 году, когда он переливанием крови спас жизнь роженица с кровотечением. Но массовому использованию переливания крови мешает вдобавок, как не парадоксально это звучит, ее свертываемость. Она сводит на нет все попытки хранения крови и не позволяет переливать большие ее объемы. А небольшие не дают необходимого эффекта. Я лично несколько раз пробовал сохранить свою кровь, но всегда она сворачивалась. Это вынудило меня пуститься на поиски препарата, который мог бы блокировать свертывание. Эмпирическим путем я добавлял в капли крови различные вещества, рассчитывая найти способные дать нужный результат. И, господа, мне вновь повезло. Я совершенно случайно обнаружил это вещество. Им оказался цитрат натрия. Или, иначе говоря, натриевая соль лимонной кислоты. Я не до конца еще понимаю, как именно действует это вещество, но оно дает необходимый эффект. Более того, оно безвредно для человека. Из 12 случаев переливаний, что я уже произвел, лишь однажды я наблюдал у пациента озноб, который я могу объяснить только реакцией на так называемый консервант, так как температуры у пациента не было, равно как и других признаков интоксикации организма. В последнем моем плавании на паровом катере до Шанхая у одного из раненых матросов нашего крейсера, комендора Оченькова, открылось кровотечение из осколочной раны. Хотя мне и удалось остановить его посредством наложения жгута, пациент терял силы на глазах. По счастью, он еще на варяге был одним из участников моих экспериментов, и я знал, что группа крови этого человека совпадает с моей. В итоге я произвел, так сказать, прямое переливание. И, несмотря на некие антисанитарные условия и частые сложности, эффект был поразительный, господа. Если мы промедлим, то переливание крови введут в массовую медицинскую практику и без нас. Чтобы не потерять русский приоритет и научиться спасать больных с врожденными заболеваниями крови, при этих словах Николай болезненно дернулся, нужно сделать следующее. Вадик перешел к изложению практических подробностей. В итоге его слушатели план одобрили, как в целом, так и в частностях. Вдохновленный, одновременно напуганный самодержец, пообещал всемерное содействие, включая выделение подходящего здания и шефство над проектом одного из гвардейских полков, что на первых порах автоматом решало проблему поиска доноров. Когда доктора удалялись из дворца, оживленно обсуждая детали предстоящей работы, с ними вместе был милостливо отпущенный Вадик. На сегодня впечатлений императору вполне хватило. Как-то само собой получилось, что охрипший и оголодавший герой дня отправился не в гостиницу, а на ужин к Боткину, где и заночевал у него в одной из гостевых спален. Постоянным собственным углом в Петербурге он пока не успел обзавестись. Главным итогом первого научного доклада Вадика стало то, что по указу самодержца был создан Институт исследования крови при Императорской Академии Наук. В следующие несколько месяцев Вадик разрывался между помощью коллегам в работах означенного института и всем остальным, то есть спасением мира, но российского, отягченного дураками, плохими дорогами и фаталистом-императором за которого, как за самое слабое звено этого бардака, и пришлось начинать тащить. По медицинской части ему пришлось выкроить еще и время на несколько лекций в Петербургском университете. После невинной подколки Боткина на одном из званых ужинов у Вадика просто взыграло самолюбие, и он не смог ответить отказом на предложение прочитать небольшой курс лекций по гематологии и военно-полевой хирургии. И хотя в последней области были специалисты куда большего, чем банщиков уровня, послушать доктора с героического крейсера набивались полные аудитории. После отработки в институте техники забора крови и установления сроков хранения консерванта, работа была приторможена самим Вадиком. Ему хотелось избежать ненужных разговоров вследствие непрекращающейся череды открытий на этапе разработки способов определения группы крови. Рецепт у Вадика, однако, был в рукаве, и спустя полгода были разработаны стандартные сыворотки для определения групп. Это был триумф. Хотя столь быстрый успех не был бы достигнут, если бы не личное участие императора. Николай II собственноручно написал письмо с приглашением вернуться в Россию человеку, которого знает каждый студент-медик в нашем мире, Илье Ильичу Мечникову. В нашей реальности он, оставив Россию в 1887 году, перебрался в Париж и до самой смерти работал в институте Пастера. Перед неожиданно открывшейся перспективой руководства собственной лаборатории микробиологии и иммунологии, да еще и с полным карт-бланшем и поддержкой в работе со стороны императора, Мечников не устоял. Даже с учетом того, что общее руководство работами института осуществлял Боткин. Вскоре в компанию к ним добавились Эммануил Гарье и Николай Федорович Гамалея. Вадик помнил об успешной работе Петроградского оспа прививательного института после прихода к власти большевиков. Первой вершиной международного признания достижений института крови стало сообщение о присуждении группе его ученых и специалистов Нобелевской премии по медицине за 1905 год. То, что в списках, кроме четырех фамилий медицинских светил, С мировыми именами окажется еще и фамилия бывшего военного врача с крейсера «Варяг» кое-кого не удивит. А кто-то еще долго будет шипеть в прессе о фаворитизме и тому подобном. Но что тут поделаешь. Завистники были и будут всегда. Обращать внимание на это тявканье из угла, а тем более почивать на лаврах фавориту императора некогда. Направив в нужное русло работу по линии спасения наследника престола, а заодно с ним и миллионов раненых и больных сограждан, Банчиков неожиданно для всех окружающих увлекся химией. На самом деле, конечно, он лишь перестал скрывать свое увлечение. Но почти для всех, в том числе и для Боткина, с которым Вадик особенно подружился за прошедшие месяцы, было поначалу абсолютно непонятно, с чего это Банщиков лично принялся за исследование азотокрасителей. Наезжая в институт, он все больше и больше времени проводил с Мечниковым, разведшим у себя в лаборатории целую плантацию плесени. На самом деле Ларчик открывался просто. Создать стрептоцит Вадик имел приличные шансы еще до окончания текущей войны. С пенициллином уже нужно было постараться успеть хотя бы грядущий.